необходимого каждой из них, чтобы выжить. К несчастью, возможно, их счастью, ни одна из этих идей не была готова вылупиться, и каждый требовались долгие месяцы вынашивания, дабы их явление в мир не сочли выкидышем. Горелис снова заговаривает с ним о Нельской башне некоего молодого человека по имени Фредерик Гайарде. Речь идет о рукописи, содержащей некую идею, которая, однако, не выражена драматически в диалоге. женен пытался это сделать, но не сумел. Он хоть и потрясающий критик, но не драматург. Александр знал театральный нюх Гореля. Формально он еще сопротивляется, еще чувствует себя усталым, что неудивительно, поскольку его по-прежнему лихорадит последние обстоятельства кажется в высшей степени неправдоподобным. Одна из принципиальных примет холеры это как раз резкое снижение температуры. Много ниже 36 градусов, откуда и паровая баня, которую ему прописали. Обсуждение низменных материальных условий. Галер считается собственником драмы по договору, который он подписал с Гайарде и Жененом. Поскольку последний вышел из игры, Александр просто заменит его без всяких проблем. Возвратившись из Тонера, с похорон отца, Гайарде будет как нельзя более счастлив приобрести нового гениального соавтора. Ошибка Александра была в том, что он поверил горелию на слово. Что касается прав, то в театре Порт-Сен-Мартен, авторы получали тогда 70 франков от сбора с каждого спектакля, то есть делили пополам. Александр от своей половины отказывается в пользу Гайерде, для себя он требует применения прежних своих договорных отношений, по которым получать 10% с ежедневной выручки плюс 40 франков на билет. Таким образом, в случае успеха Он зарабатывает много денег, а в случае провала – ничего. Гарри согласен на все, даже на то, чтобы Александр не ставил под песой своей подписи. Это бестие директора не только сплутует с данным Александру словом, но и Гарди не заплатит ту часть, которую ему так щедро уступил Александр. С рукописью он находится во втором ее варианте, то есть с поправками Жанена. Первый, поразивший меня недостаток произведения, состоял в том, что пьеса, начиная со второй картины, вводила персонажей совершенно неизвестных, без всякой экспозиции и характеристик. Он продолжает чтение. Да, Горель прав, идея есть, но не так надо было ее подать. Что было для меня очевидно, как самая суть драмы, так это борьба между Буриданом и Маргаритой Бургундской, между авантюристами-королевой. Один во всеоружии своего гения, другая во всемогуществе своего положения. За исключением тирады о знатных дамах, целиком взятой из рукописи Жанена, Александр лихорадочно переписал всю пьесу лежа в кровати, как это бывало всегда, когда работал для театра. И легенде было угодно, чтобы Маргарита Бургундская, супруга Людовика X Сварливого, предавалась оргиям в компании со своими сестрами под вуалями, как и она сама в Нельской башне. После свидания они убивали и сбрасывали в сену их ночных любовников. Что произошло и с Буриданом, согласно Франца Вийону, чьи источники информации не заслуживают доверия. В действительности отважному капитану удалось бежать сразу после того, как несчастный умирающий Филипп Долней открыл ему, что под маской скрывалась Маргарита. Буридан потирает руки, ибо у него с королевой общее богатое прошлое. Он был ее любовником. От него она родила близнецов. Именно он убил их будущего деда, чтобы Маргариту...